Глава 14. Я снова в толпе и не могу пошевелиться. Липкий страх сковал ручонки и ноженьки, повесил замок на роток. У-у, загудел лютый, двинулся в сторону буфетов. Ноги мои сами идут без моего ведома как и все я развиваю широко рот и тяну руки в сторону подарков на всех них хватит хрусть разлетелась ванькина голова под моими ногами хрус и доски коями прикрыт колодезь ломается я лечу вниз снова Топчусь по раздавленной груди умирающей женщины. Кричу наверх не слышащим меня пожарным. Несанкционированный митинг! Орет на меня фигура в странной каске с прозрачным забралом и замахивается черной дубинкой. Не положено! Разойтись! Дубинка опускается мне на голову. Короткая вспышка боли. И вот я иду в первых рядах демонстрации, держа в руках транспарант. На мне и на моих товарищах желтые жилеты. Надпись на стене, мимо которой проходит колонна «Вавилон горит». Написано не по-русски, но я понимаю. «Ваше благородие!» Обращается ко мне усатый санитар, страшно косясь куда-то в сторону. «Наш царь Муткен! Наш царь Цусима! Не царь! Кровавое пятно!» Невысокая коренастая фигура на броневике, зажав в руке головной убор, что-то декламирует, а голос со стороны читает стихи. Слушиваюсь до боли в голове, но снова доносится вой толпы, и идущие за царскими подарками. Он трус, он чувствует запинкой. Но будет, час расплаты ждет. Кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, встав на эшафот. Коренастую фигуру заслоняет человек с дубинкой и орёт наклонившись ко мне. Не положено! Слюни при этом летят через прозрачное забрало. Замах. Пытаюсь уйти. Просыпаюсь с дико клотящимся сердцем. «Не положено так орать, соколик», — говорит санитар, склонившийся надо мной. «Людям отдыхать нужно, а ты криками своими всю палату перебудил». «Ничто!» — доносится хрипло с соседней койки. «Мы друг дружку будем регулярно. Сейчас он нас...» А через час кто другой? Покачав головой, санитар молча поправляет мне одеяло, вытирает выступившую на лбу испарину и уходит, пару раз странно глянув на меня и мелко крестясь. Сон, как это обычно и бывает, растаял почти без следа в странной дынке беспамятства, оставив только больную голову и дурное настроение. После ходынки ни единой ноченьки не подспал нормально. Все кошмары замучили. Две недели уж в старой Екатеринской больнице все никак не пройдут. И это вина. Застонав, еле слышно вспоминаю Ваньку. Почему-то во сне в его гибели виновен я. Ванька Прокудин. Сашка Дрын. Аким Егупов. Трое. Трое дружков моих погибло на Ходынке. «Во сне я знаю точно, я виновен». «А его наяву... Скрипнула соседняя кровать, и Мишка, пономаренок, опираясь на костыль, пересел ко мне. «Снова?» «Угу». Не вставая, повернул голову и уткнулся мокром от слез лицом в штанину его боленичной пижамы. Почти тут же отвернул голову, чего-то стыдно стало от слез мишка успели выдернуть из толпы. Передали в сторонку на руках, поверх голов. Ногу только повредил. И доктор говорит, что хромым навсегда останется, дружок мой. Связку сказал, на левой ступне порвали. Но Мишка не унывает. Говорит, что для партняшки это не страшно. Все равно сиди работают. А что ходить будет с палочкой, так оно и ничего. Зато в солдатчину не возьмут кошмары ему не снятся то от чего пономаренок почему-то виноватится. глупо но я-то чем лучше восна глава ванькина раз за разом под моими ногами раскалывается повезло нам что в больничке друг дружку встретили как вцепились не оторвать дохура здесь хорошие добрые сжалились уложили на соседней койке А не будь Мишки, так мог бы и того с ума спясть Мало мне кошмаров Ходынских. Так еще и тот, кто внутри ворохнулся Знал он, зараза такая, что будет. Не знаю от Келли, но знал. Такая ненависть поднялась. Даже на беспамятство тогда снова впал. А там и понял, что... Никакого того, кто внутри, и нету тебе. Это я. Самый, что ни на есть, я. Сам себя ненавижу. Так получается. Потом только разобрался малеха, что виноватить нужно не себя, а того, кто меня попаданцем сделал. Память подсказывает, что дело это налажено так, что проще только баклуши бить. Тысячами людей куда хочешь отправляют. Хучь поодиночке, хучь кораблями цельными. А мне вот не заладилось. Криворукий отправляющий попался. Должен был... Ого-го! Как все попаданцы порядочные. Охренушки. Да ж память теперь, ну, чисто книжка старая, которую никуда, кроме как на растопку. Размалевана вся господскими детьми, изорвана и запачкана. А теперь еще и кухарка листы выдрала и сложила около печки. чтобы не возиться, значит Пойди теперь разбери, что где. Каких листов вообще нет. Какие запачканы. Этот пазл. Понятно, что деталей в ем не хватает. А каких и сколько, поди разбери. Складываются вот наугад осколочки памяти. А цельного лупка не получается пока. Такие вот только вот картинки с жёлтыми жилетами и дубинками. Нет бы что полезное. И это. Вроде как разобрался, что нет никакого того, кто внутри. А это я сам и есть, а лучше не стало. Раня-то как? Знаешь, что кто-то взрослый тебе подсказывает иногда, что дельное, что ты не один? Вроде как дядюшка голос подаёт. А теперь охренушки. Будто с родственника потерял Заснуть так не удалось Да и не хотелось, ежели честно Да и что спать-то? Спи да ешь, ешь да спи Если б не нога поломная до ребра до да кошмары идти по ночам Так чисто рай Спи себе на койке, на чистой простыне А не на тряпье на нарах из грабля занудистого И на родишку в палате всего-то Чуть больше двадцати душ А не тридцать с гаком, как в ночлежке Чисто этот санаторий, только кровью да ранами гнилыми пахнет. Но портяношный дух хуже, вот ей-ей. Да и в калидор в ночлежке выйдешь, где сквозняки, оно не лучше получается. Хитровцы они ведь, как многие, того. С нужниками там так худо, что почитай никак. Так что под стенами сидят ноги а суток и вовсе все. Выгоняют иногда золотаруцев чистить заводку-то. А толку? Народ того, -то, сколько? И каждый второй не отпетый, так опятый. Нормально не втолкуешь, где нельзя, а где нельзя. В животе забурчало, и я подхватил костыль, став скойки. Тяжеловато оно вставать-то. Нужно, чтоб как солдатик не разгибаясь. Рёбра-то поломаты. Весь полотном потому перетянут. Чисто барышня в корсете. Туда и сюда наклониться сразу, ох, как колит в грудях. Пойду до нужника прогуляюсь. Докладал старшему было мишке, чтоб за мной не увязался. Сделал своё дело и сижу. Чисто господин какой, на стульчике мраморном. Руку к газетке, положенной на ручьито для того самого, тянул. Оторвать, помять, прочитать. Современных укрепленных пунктов в Азербайджане не имеется, но зато почти во всех значительных городах читаю свободно. Только некоторые буквы кажутся лишними. Задумался и зачитался так сильно, что аж на заднице затекла и замерзла. Помыл руки в рукомойнике И побрел назад задумчивый С тылем пополам постукивая Но что хочешь делай, а по всему выходит Я не научился читать Я всегда умел Ну, когда без памятства очухался, так и сразу Что такое получается? Умел, но не мог Чешу затылок, значится, вспоминаючи Так оно выходит-то Попадались и вывески, какие я пялился на них, баран-бараном. сейчас вроде как задвижку печную перед глазами убрали, и видно все. Ну, то есть, не видно, а запутавшись окончательно, плюнул на всю эту хиромантию. А, не, мистику. Во. Сидели с Мишкой до самого завтрака. до да в шашки играли. Умственная игра. Здесь, в больничке, есть шашки и домино для выздоравливающих. Жаль, карты запрещают. Мне дяденьки-разбойники такие трюки шулерские показывали, интересные. А пробовать-то не на ком. Я было подумал сосунуться к взрослым, но там свои дела, мужчинские. цыгарки махорочные смолят одна за одной. Так что только туман дымный. Даже открытые окна не помогает И разговоры такие все больше о бабах да о семьях. «Ну и зачем я там?» «Так-то, если помочь повернуться или цигарку скрутить, так я завсегда. Что могу, то и помогу. А лезть не нужно». Зазвенел колокол, и все ходячие потянулись на завтрак по коридорам «Мы с Пономаренком могли бы и в палате поесть. Да зачем санитаров лишний раз трудить? Все равно шкандыбаем потихонечку по больничке». Да и есть приятнее там, где едой пахнет, а не гноищем, говнищем и махрой. Да ковыляли, друг дружку поддерживая, да уселись рядышком, с краю стола. «Как Барри, а?» Мишка одними глазами показал на санитаров, разносящих еду. «Барри!» – хмыкнул сидящий неподалеку плотный мужик, извучив по виду. «Вы еще по малолетству в трактире-то небоси не бывали?» Эх вы, мальки пескарики Каша молочная, ситный с маслом, компот. Ну, господа, как есть? Смолотил быстро, даже не заметил как. Вкусно. Облизываю ложку после каши и кладу назад, тут же задумываясь. А может не вкусно, а вкусно? Копаюсь в памяти, но чё-то не выходит толком. Вроде как могу и по-господски говорить, но как-то инше. Не так, как говорят ныне. По-господски. Но по-неправильному господски. Что задумался-то? Пихает в бок пономарёнок, не выпуская из рук кусок намазанного маслом самого настоящего ситного. Э, так ерунда всякая. Потом об Энтам додумаю. В полудню ближе к Мишке пришел мастер Евойны с супругой. С гостиницами, значится. К саму больничку их не пустили, не положено. А во дворик всегда пожалуйста. Дворик, ён для этого и нужен. Воздухом, чтоб подышать, да с родными видеться. Другим больным и поранитым не мешая. Маленький Йон, дворик-то. А больных и родственников, свойственников много. Аж на малость. Локтями не пихаемся, но на этом и всё. Чё уж тут. Больничка-то наша для чёрного людостроена, а не для господ. Да и ходынка энта, будь она неладна. Аж на в коридорах поначалу кровать стояли. А в палатах так и вовсе не пройти. Потом кого домой выписали, а кого и того... На кладбище отмучились, а значится. Федул Иванович бледный, под глазами круги и сам на себя не похож. Сунул Мишке узелок с гостинцами, а у самого чуть ли не слезы из глаз. Так жалко ученика. Ну так он человек совестливый и хороший. По-настоящему хороший, а не как у попов. Что в цирку ходил, да в кружку для пожертвования денежку кидал. Даром, что ученики оплаченные... Как к родным к ним. А тут такое. Знамо винить себя, что отпустил. Хоча сказал ему Мишка, что они все едино сбежали бы, а все равно. Хороший человек. Как вам здесь? Бледно улыбнулся Портной. Что врачи говорят? Я хромой останусь. Пономаренок улыбается слишком сильно, губы растягивая. И тут же чистить начинает. Ну, ты ерунда, Федул Иванович. Жив, руки целы, глаза зоркие. Так уже родное беспамятство. Проживу. Мастер улыбается через силу и кивает. Ну, а ты? ён смотрит на меня. Давай я с врачом переговорю. Тебя потом на выздоровление к себе. Не надо, дяденька, Федул Иванович. Я же на руками отмахиваюсь. Сразу всплывет, что я бегу ног от мастера. А ён такого наговорил полиции, что мало не преступником окажусь. Я думаю, что после такой трагедии полиция пойдет навстречу. Мастер настроен решительно. Аж, наверное, напружинился весь. Федул Иванович, сбегу. от ей бог сбегу. Ну что полиция сделает-то? По закону они должны мастеру меня вернуть, понимаете? А я туда не хочу. Вот хуч убейте. Пусть сто глаз соседских просматривать будут за мной. он все равно тошно жить-то будет под взглядами ненавистными. А хитровка, перевожу дух, то знамо дело. Не мёд и мёд, но я -то не с нищими гужуюся. То знамо дело, не мёд и мёд. То знамо дело, не мёд и мёд, но я не с нищими гужуюся и не с разбойниками. Земляки мои костромские на заработки. Ну, и я при них. На еду и ночлег заработать, ну вот, ловко получается. ей ей А там и я смотрюсь, можно приткнусь куда получше. Без документов ты Видно, что Федул Иванович возражает уж скорее для порядка. Не тяжко так жить? Эй, машу рукой. Позже сделаю, есть возможности. Многие так живут, беспашпортными. И не что? А нога? Здоровье-то что? Хорошо все. Через две недели должны гипс снять. Стучу себя, положенный в камень ноги. И вроде как все хорошо. Доктура говорят даже, что и хромоты может не остаться. «Ну, это, конечно, именно что может!» Кошусь на мишку краем глаз. «Но ходить нормально смогу, уже хорошо!» «И то верно!» Бледно улыбается мастер. «Но смотри, если передумаешь, то буду рад видеть тебя!» «То буду рад видеть тебя!» «Посидели, значит, да и попрощались с мастером!» «А сами, значит, в палату не торопимся!» На теплышке-то оно получше, чем в промохоренной палате. Говорим о всяком разном. Да я кашусь на соседнюю скамеечку, где два болячих с шахматами разложились. Пожилые такие мужчины. На крысок ученых похожи что на ярмарках трюки разные выделывают. Из бывших канцелеристов Сошки мелкие из духовного сословия, издалиты, видно. На хитровке таких полнеохонько. Спиваются, да и на дно. Всякого люда хватает. Из всех сословий. Насмотрелся. Инти до самого дна не дошли еще, но рядышком, значится. Иначе не здесь бы лечились, а среди господ. Ну или, что вернее, дома. Кашуси, значится, потому что, понятно мне, игра. Слабо играют. До уровня третьего юношеского не дотягивают. Два хода еще и линейный мат тому, что слева. Вот опять всплыло в голове. А что? Где? Вот же ж... Мат вам, Порфирий Мадестыч! Донеслось до меня, когда мы подошли к двери. Или послышалось? Вот же ж...